Своим божеством живет и роща, и при том не только как таковая, но и в лице отдельных своих деревьев, и здесь мы имеем нимф, древесных нимф, дриад. Они счастливы тем, что их много». Зато они в лунные ночи покидают свои деревья и сплетаются в хоровод под предводительством своей повелительницы, богини рощ Артемиды. Но божественно и одинокое дерево, если оно могучее и прекрасно, таков тот кенар. На берегу Афинского Иллиса, под которым некогда отдыхали Сократ с Федром, как он раскидист и высок этот кенар, как высок и тенист и растущий под ним агнец. Он в полном расцвете теперь, наполняя всё это место благовонием. И что за чудный родник течет под чинаром, Как холодна его вода, и ногам заметна. Куколки привешены и другие приношения, Видно здесь святыня, нимф или ахелоя, Платон. За ласку надо платить лаской. Мы это уже знаем. А это ли не ласка? Прохладная тень в знойную пору, приветливый шелест подвижных листьев, пение, если не всегда птичек, то хоть милых греческому сердцу цикад. Во всём этом чувствуется любовь. А где любовь, там и Бог. Но нимфы знают и другую любовь. Ведь роща, лес — это вечное, неустанное плодотворение, созидание той физической жизни, которой живет природа. И для Эллина его нимфа — это неустанное область плодотворяемость неустанная любовная игра с олавливыми представителями оплодотворяющего начала леса с сатирами а иногда и с тем высшим богом который из верховного бога творца и оплодотворителя у себя в Аркадии превратился для прочей Греции в бога странника, ласкового и беспечного Гермеса. Это уже к смертным не относится, а впрочем есть исключения. Бывает, что и смертный за свою красоту удостоится ласки божественной нимфы. Рассказывают это, между прочим, про одного прекрасного пастуха Дафниса. Не впрок пошла ему любовь богини Он осмелился изменить ей ради смертной, за что слепец и был наказан действительной слепотой. И когда в роще на поляне находили младенца дивной красоты и силы, невежды терялись в догадках и сплетнях, но опытные старушки знали что это дитя нимфы а там выше и выше на гимете пентеликоне там уже нет лесов и деревьев туда только козы заходят щипать колючую зелень пробивающуюся между белыми глыбами известняка Там всё чаще и чаще виднеются голые громады скал с их причудливыми выступами и пещерами. Это царство нимф Ореад, обитательниц горных пустынь. Там, в пещерах, они ткут свои тонкие невидимые ткани, сопровождая песнью свою работу. Никто из смертных не дерзнет их подслушать и подглядеть, но их станки можно видеть днем, войдя в их пещеру, разумеется, после надлежащей молитвы. Им приятны и другие знаки внимания, намощение елеем выступа скалы, прикрепление пыль, повязь скромное жертвоприношение на алтаре у входа в пещеру они не останутся в долгу кто же как не они бережёт драгоценный источник бьющий на вершине кто как не они не даёт заблудиться нашей козочке среди утёсов Впрочем, нет. Тут они действительно имеют соперника. Это гость из Аркадии, сравнительно недавно приобщённый к сонму общегреческих божеств причудливый дух-хранитель Кос козланогий Пан. Если мы называем его Богом, то просто потому, что мы этим именем называем всякое могучее бессмертное существо. На деле же мы прекрасно понимаем разницу между ним и великими олимпийскими богами. Позднее дурная совесть религии появилась порвавшей с природой и матерью землей, превратила его в беса. Но мы его любим и уважаем, ласкового горного бога со звонкой свирелью. Правда, мы знаем за ним и немало причуд, Даже не считая тех, о которых могли бы рассказать его соседки нимфы Ариады. В полдень он изволит почивать. Это час пана. И горе тому неосторожному пастуху, который вздумал бы в это время забавляться игрой на свирели. Как высунет потревоженный свою косматую голову из-за утеса, Как рявкнет на всю гору, Помчатся вниз по камням испуганные козы, Сбивая с ног и друг дружку и оторопевшего пустуха. Да, будет он помнить пана и его мать, панический страх четвёртое божественна земля но божественна и море для эллина оно важнее, чем для какого-либо другого народа, даже приморского. Оно ведь не просто омывает его побережье, оно Любов на вливается в его землю бесчисленными заливами и проливами, освежая её и создавая повсюду удобные пути сообщения. Зато же и сроднились с ним эллины, каждый из них прирождённый пловец и плывун. Велика поэтому честь которую они воздают богу Морею Посейдону и его супруге Амфитрите обитающей глубоко под голубой гладью и властвующей над всеми рыбами и крабами и прочими причудливыми и чудовищными жителями её влажного царства Всё же Посейдон не просто стихийное божество. Он почтенный член олимпийской семьи, и о нём у нас ещё будет речь.